Философия Милля почти целиком заимствованная. Книга, которая утвердила его репутацию, более прочно, чем что-либо другое – это «Логика» 1843 год. Новым для того времени было его рассуждение об индукции. Он предложил набор правил, которые напоминают некоторые правила Юма о причинных связях. Одной из вечных проблем индуктивной логики являлось нахождение подтверждения индуктивному доказательству. Миль придерживается взгляда, что основания для рассуждения в таком роде дают наблюдение над постоянством природы, которая само по себе является, так сказать, высшей индукцией. Это, конечно, круг в доказательстве, однако это обстоятельство, кажется, не волнует Миля. Но здесь заключена значительно более общая проблема, которая продолжает терзать логиков до настоящего времени. Трудность, в общем, состоит в том, что люди, в конце концов, воспринимают индукцию не с таким уважением, как следовало бы. Следовательно, такое положение нужно исправить, но это могло бы привести к скрытой дилемме, которую не всегда осознают, поскольку подтверждение – это вопрос дедуктивной логики. Подтверждение выводов на основе индукции не может быть индуктивным, если индукция – это то, что должно быть подтверждено. Это очевидно. Что касается самой дедукции, ее никто не считает нужным подтверждать, к ней относились уважительно с незапамятных времен. Возможно, единственный выход – позволить индукции быть самой собой, не пытаясь привязать ее к дедуктивным оправданиям. Обоснование миллем этики утилитаризма содержится в очерке о заглавленном «Утилитарианизм» 1863 год. Он добавляет немного к взглядам Бентова. Как и Эпикур, которого можно было бы считать первым утилитаристом, Миль в конечном итоге рассматривает некоторые удовольствия как более высокие по сравнению с другими – Но он не слишком успешно объясняет, что бы могло означать качественно лучшее удовольствие противоположность многочисленным простым. Это неудивительно, поскольку принцип наибольшего счастья и вычисление удовольствия, которое сопровождает его, безотчетно устраняет качество в пользу количества. Пытаясь привести доказательства в пользу утилитаристского принципа удовольствия, к чему стремятся люди, Миль совершает грубую ошибку. Единственное доказательство, которое может быть дано в подтверждении того, что предмет виден, это то, что люди действительно видят его. Единственное доказательство того, что звук слышен, что люди слышат его, и так можно сказать обо всех остальных источниках наших ощущений. Страница 401. Подобным образом, как я понимаю, единственное свидетельство того, что что-либо желательно, это то, что люди действительно желают этого. Но это игра слов, основанная на их схожести которая скрывает логическое различие. Человек говорит о чем-либо, что оно видимо, если его можно увидеть. В случае с желательным существует двойной смысл. Если я говорю о чем-либо, что оно желательно, я просто могу иметь в виду, что я фактически желаю этого. Говоря так о ком-либо еще, я предполагаю, конечно, что ему нравится или не нравится примерно то же, что и мне. Сказать в этом смысле, что желательное желаемо – тривиальность. Но существует другой смысл, в котором мы говорим о чем либо как о желательном, например, когда мы говорим, что честность желательна. Реально это означает, что мы должны быть честными. Это этическое утверждение. Таким образом, доказательство Миля, конечно, неверно, поскольку аналогия между «видимой» в кавычках и "желательный" в кавычках поверхностна. Уже Юм указывал, что нельзя выводить следует из существует. Но в любом случае, легко представить противоположные примеры, которые показывают, что принцип не действителен за исключением обыденного смысла, где удовольствие определяет как то, что желательно, в целом неверно, что все желаемое мною – удовольствие, хотя удовлетворение желания действительно доставит мне удовольствие. Кроме того, бывают случаи, когда я могу желать чего-либо, что не имеет прямого отношения к моей жизни, не считая того факта, что у меня есть это желание. Человек может, например, желать, чтобы определенная лошадь победила на скачках, не делая в действительности никаких ставок. Таким образом, утилитаристский принцип может быть подвергнут серьезной критике. Тем не менее, утилитаристская этика может служить источником эффективных социальных действий, поскольку это этическое учение утверждает, что добро – это наибольшее счастье наибольшего числа людей. Этого мнения – можно придерживаться, независимо от того, действительно ли люди всегда действуют таким образом, чтобы обеспечить это всеобщее счастье. Функция закона будет заключаться в этом случае в том, чтобы обеспечить достижение этого наибольшего счастья. Объектом реформы на такой основе является не столько установление идеальных институтов, сколько работающих, то есть на деле доставляющих определенную степень счастья гражданам. Это демократическая теория. Противоположность Бентаму, Миль был страстным защитником свободы. Наилучшее изложение его взглядов по этому вопросу мы находим в знаменитом очерке о свободе, 1859 год. Он был написан вместе с Гарриет Тейлор, на которой он женился в 1851 году после смерти ее первого мужа. В этом очерке Миль выстраивает цепь убедительных аргументов в защиту свободы слова и свободы совести, и предлагает ограничить вмешательство государства в жизнь граждан. Страница 402. Особенно он был противником претензий христианства на то, чтобы быть источником всякого добра. Одной из проблем, которая стала ощущаться к концу XVIII века, был быстрый рост населения, который произошел благодаря тому, что вакцинация стала уменьшать смертность. Изучение этой проблемы было предпринято Мальтусом 1766-1834 годы, который был экономистом, другом радикалов и вдобавок англиканским священником. В своем знаменитом очерке о народонаселении 1797 год Он изложил теорию, согласно которой скорость увеличения населения намного опережает развитие производства продуктов. В то время как население растет в геометрической прогрессии, производство продуктов увеличивается только в арифметической прогрессии. Должен наступить момент, когда число людей придется ограничивать, в противном случае последует широкомасштабное голодание. По вопросу о том, как можно достичь такого ограничения, Мальтус выражает общепринятую христианскую точку зрения – Люди должны быть образованы настолько, чтобы проявлять сдержанность и таким образом уменьшить свою численность. Мальтус, будучи сам женатым человеком, достиг выдающихся успехов в применении своей теории на деле. За четыре года у него в семье родилось только трое детей. Несмотря на такой триумф, оказывается, что эта теория не такая уж эффективной, как хотелось бы. Представляется, что Кандарсе придерживался более здравых взглядов на эти вопросы. Там, где Мальтус проповедовал сдержанность, Кандарсе предложил контроль над рождаемостью в современном смысле. Этого Мальтус никогда ему не простил, поскольку, на его строгий взгляд, такие методы значатся под заголовком «порок». В кавычках. Он рассматривал искусственное ограничение рождаемости как нечто, стоящее на одном уровне с проституцией. Поэтому вопросы радикалы разошлись во мнениях. Бентам сначала был на стороне Мальтуса, тогда как Милле были склонны согласиться со взглядами Кондарсе. Страница 403. Джон Милль в возрасте 18 лет был однажды арестован во время раздачи листовок с памфлетом об ограничении рождаемости в трущобах, где жили рабочие, и отправлен в тюрьму за эту провинность. Неудивительно поэтому, что общая тема свободы оставалась для него одной из приоритетных. Почерк о народно-населении был, тем не менее, очень важным вкладом в политическую экономию и предоставил некоторые основные понятия, которые нашли применение в других областях. В частности, Дарвин 1809-1882 годы извлек из него принцип естественного отбора и понятия борьбы за существование. Обсуждая рост в геометрической прогрессии числа органических существ и борьбу, которую это вызывает Дарвин, происхождении видов в 1859 год, говорит, что это учение Мальтуса применимо в равной степени ко всему животному и растительному царству, поскольку в этом случае не может быть никакого искусственного увеличения количества пищи и никакого благоразумного воздержания от брака. В этой свободной для всех борьбе за ограниченные средства существования победа достается организму наиболее хорошо приспособленному к окружающей обстановке. В этом заключается дарвиновское учение о выживании сильнейших. Иными словами, это просто распространение теории свободного соревнования, которой придерживались сторонники Бентома. Однако в социальной области такое соревнование должно соответствовать определенным правилам, в то время как дарвиновское соревнование в природе не знает ограничений. Переведенное на язык политических понятий, Учение о выживании сильнейших должно было вдохновить некоторых политических деятелей XX века на диктатуру. Не похоже, что сам Дарвин относился сочувственно к такому распространению своей теории, поскольку он был либералом и поддерживал радикалов с их программой реформ. Страница 404. Другая и значительно менее оригинальная часть работы Дарвина – Теория эволюции. Она, как мы видели, берет свое начало еще у аноксимандра. Дарвину оставалось только предоставить огромное количество фактического материала, основанного на его собственных усердных наблюдениях над природой. Его аргументы в пользу эволюции неравноценны, но определенно лучше обоснованы, чем доказательства великого Милецца. И все же дарвиновская теория впервые вынесла гипотезу эволюции на широкое обсуждение общественности. Поскольку она объясняла происхождение видов естественным отбором, этим законам жизни всего живого, она противоречила рассказу о сотворении насаждаемому религию. Это привело к ожесточенным столкновениям между дарвинистами и ортодоксальными христианами всех направлений. Одним из главных сторонников Дарвина был Хаксли, великий биолог, с той поры разногласий, о которых сказано выше, отчасти притупились. Но тогда полемика достигала невиданного ожесточения. Страсти кипели при обсуждении вопроса об общих предках человека и человекообразных обезьян. Я подозреваю, что это предположение должно быть обидным для обезьян, а не для человека. Но в любом случае в наши дни мало кто огорчен этим. Другое направление развития мысли, начало которому положили радикалы, привело непосредственно к социализму и Марксу. Рикардо 1772-1823 годы, который был другом Бентома и Джеймса Милля, в 1817 году опубликовал свои принципы политической экономии и налогообложения. В этом трактате Рикардо выдвинул обоснованную теорию ренты, которая была отвергнута почти всеми, и теорию стоимости, согласно которой цена товара зависит от количества труда, затраченного на него. Это побудило Томаса Ходжескина предположить в 1825 году, что труд имел право получать прибыль от стоимости, которую он производил. Если ренту платили только капиталисту или владельцу земли, это был прямой разбой. В то же время работники нашли защитника своих интересов в лице Роберта оуена который ввел на своих текстильных фабриках в Нью-Леннерке совершенно новый принцип отношения к труду. Страница 405 – это был человек, знакомый с высокими этическими принципами. Он заявил, что преобладавшие тогда бесчеловечная эксплуатация рабочих неправильно. Его практика показала, что дела можно вести с выгодой, в то время как люди будут получать приличное жалования, не работая лишние часы. Оуэн добился принятия первых фабричных законов, хотя их положения далеко не достигли той цели, которую он надеялся достичь. В 1827 году, Мы впервые встречаем ссылки на последователей Оуэна как на социалистов. Радикалы отнюдь не были довольны учением Оуэна, поскольку оно, казалось, не спровергало общепринятые понятия собственности. На этот счет либералы были более склонны присоединиться к свободному соревнованию и выгоде, которую оно могло принести. Движение, которое возникло во главе с Оуэном, дало начало кооперативной системе и способствовало становлению первых трет-юнионов. Но из-за неразвитости социальной теории эти первые достижения не имели немедленного успеха. Оуэн прежде всего был практиком с пылкой веры в одну, главную для себя идею. Марксу оставалось только снабдить социализм философским основанием. Здесь он опирался на теорию Рикардо о стоимости в своей экономической части и на гегелевскую диалектику как инструмент философского рассуждения. Таким образом, утилитаризм был камнем преткновения для теорий, которые оказались в конечном итоге более влиятельными. Город Трир на реке Мозель в ходе истории был особенно продуктивным по части святых, так как это место рождения не только Амвросия, но также Карла Маркса 1818-1883 годы. Сравнивая святых, можно сказать, что Маркс, без сомнения, Из этих двоих имел больше успех, и это так и должно было быть, поскольку он – основатель движения, которое осветило его тогда, как его земляк и коллега святой Амвросий был до последнего дня единственным приверженцем своего собственного вероучения. Маркс происходил из еврейской семьи, которая приняла протестантство. Во время учебы в университете на него оказалось сильное влияние гегельянство, бывшее тогда в моде. Его работа как журналиста внезапно закончилась в 1843 году, когда прусские власти запретили Рейнише-Цайтунг. Страница 406. Тогда Маркс поехал во Францию, где познакомился с ведущими французскими социалистами. В Париже он встретил Фридриха Энгельса, чей отец владел фабриками в Германии и Англии, в Манчестере. Энгельс управлял последней, поэтому мог ввести Маркса в курс проблем труда и промышленности в Англии. Накануне революции 1848 года Маркс и Энгельс опубликовали манифест Коммунистической партии. Маркс был активно вовлечен в революционное движение как во Франции, так и в Германии. В 1849 году прусское правительство арестовало его, но он сумел бежать в Англию. Здесь он оставался за исключением нескольких коротких поездок на родину до конца своей жизни. В основном Маркс и его семья существовали благодаря помощи Энгельса. Но, несмотря на бедность, Маркс занимался и писал сорвением, прокладывая путь социалистической революции, которая, как он чувствовал, надвигалась. Мышление Маркса было сформировано под влиянием трех основных фактов. Прежде всего, это его связь с философскими радикалами. Как и они, он был противником романтизма и развивал социальную теорию, которая должна была быть научной. от Рикардо он перенял теорию стоимости, хотя и дал ей другое направление. Рикардо и мальтус исходили в своих доказательствах из молчаливого допущения неизменяемости существующего социального порядка. Свободное соревнование, следовательно, гарантирует заработную плату за труд ради поддержания существования работника и таким образом контролирует численность населения. Страница 407. Маркс принимает точку зрения рабочего, чей труд используется капиталистам. Человек производит стоимость большую по сравнению с его вознаграждением, и эта прибавочная стоимость отбирается капиталистам в виде прибыли. Таким образом труд эксплуатируется. Но в действительности это не личный вопрос, поскольку производство товаров в промышленных масштабах требует большого числа людей и оборудования. Следовательно, эксплуатацию нужно понимать в рамках системы производства и отношения к нему рабочего класса и класса капиталистов в целом. Это подводит нас к другому аспекту мышления Маркса, а именно к его гегельянству, поскольку, как представляется, для Маркса имеет значение, так же как и для Гегеля, скорее система, чем личность следует бороться с экономической системой, а не с ее отдельными явлениями и обедами Здесь Маркс совершенно расходится с либерализмом радикалов и их пониманием реформ. Марксистское учение очень тесно связано с философскими теориями, в основном левогегельянскими. Это вполне может быть причиной того, почему марксизм в действительности никогда не был популярен в Англии, так как на англичан в целом не слишком производят впечатление философии. От Гегеля же берет начало и исторический взгляд Маркса на общественное развитие. Этот эволюционный подход связан с диалектикой, которую Маркс заимствует у Гегеля без изменений. Исторический процесс происходит диалектически. Здесь интерпретация Маркса целиком гегелевская по методу, хотя движущая сила исторического развития понимается по-разному в обоих случаях. У Гегеля ход истории – это постепенная самореализация духа, который стремится к абсолюту. Маркс заменил дух на способы производства, а абсолют на бесклассовое общество. В конкретной системе производства с течением времени разовьется внутреннее противоречие между различными общественными классами, которые связаны с ней. Эти противоречия, как их называет Маркс, разрешаются переходом на более высокую ступень. Форма, которую принимает диалектическое противоречие, это классовая борьба. Борьба продолжается до тех пор, пока при социализме не наступит бесклассовое общество, а раз она достигнута, то уже не за что бороться, и диалектический процесс отправляется на покой. Для Гегеля идеальным царством на Земле было прусское государство, для Маркса это бесклассовое общество. Развитие истории по Марксу так же неизбежно, как и по Гегелю, и оба делают такой вывод из своей метафизической теории. Критика, выдвигавшаяся против Гегеля, может быть применена и к Марксу, поскольку наблюдение Маркса – Обнаруживают резкую оценку определенных исторических событий, которые происходили на самом деле, им не требуется логика, из которой, как заявляют марксисты, это выведено. Страница 408. Марксистские объединения, гегелевские по методу, Маркс отвергает положение Гегеля о духовной природе мира. Он утверждал, что диалектику Гегеля нужно перевернуть с головы на ноги. И именно это он стал делать, приняв материалистические учения XVIII века. Материализм – это третья основная составляющая часть марксистской философии. Но здесь также Маркс придает старым теориям новый оборот. Оставляя в стране материалистический элемент в экономической интерпретации истории, мы видим, что философский материализм Маркса не механического типа. Маркс придерживается скорее учения о человеческой деятельности, которая восходит к Габико. В тезисах о Фейербахе 1845 год Он излагает этот вопрос в знаменитом изречении, что философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. В этом контексте он выдвинул концепцию истины, которая очень напоминает формулу веко и предвосхитил некоторые формы прагматизма. Истина для него – это не вопрос созерцания, а нечто, что достигается на практике. Созерцательный подход связан с буржуазным индивидуализмом, который Маркс, конечно, презирает. Его собственный практический идеализм относится к бесклассовому миру коммунизма. Что Маркс пытается сделать, так это обогатить материализм учением о деятельности, которое было развито идеалистической школой вообще и Гегелем в частности. Механистические учения упустили это по оплошности и таким образом позволили идеализму разработать этот аспект теории, хотя, конечно, он должен быть перевернут с головы на ноги прежде, чем он будет как-либо использован. Что касается влияния веко оно было, возможно, неосознанно до конца, хотя Маркс определенно знал «сайенса нового». Он называл свою новую теорию диалектическим материализмом, таким образом подчеркивая в нем как эволюционные, так и гегелевские элементы. Из всего этого можно увидеть, что марксистское учение было привязано к жизненной практике. Теория диалектического материализма – это философская система, сторонники которые претендовали на ее всеобщий характер. Как и можно было ожидать, это привело к пространным философским рассуждениям в ягельском духе по вопросам, которые на самом деле лучше было бы оставить для эмпирических научных исследований. Самые яркие примеры этого можно найти в книге Энгельса «Антидюринг», в которую он критикует теории немецкого философа Дюринга. Но подробные диалектические объяснения того, почему вода кипит в терминах количественных изменений, переходящих в качественные, противоречия, отрицания и встречные отрицания, нисколько неубедительнее, чем в философии Гегеля. Действительно, не годится говорить плохо о традиционной науке, будто бы следующей буржуазным идеалам. Маркс, похоже, прав, считая, что научные интересы общества в какой-то степени отражают социальные интересы, доминирующие в нем группы. Страница 409. Так можно считать, что расцвет астрономии в период Возрождения способствовал расширению торговли и усилил власть поднимающегося среднего класса, хотя вряд ли легко можно объяснить одно в терминах другого. В двух существенных отношениях этот взгляд не соответствует действительности. Во-первых, очевидно, что решение какой-то конкретной проблемы в научной области не нуждается в каком бы то ни было социальном давлении. Это, конечно, не означает отрицание случаев, когда за проблему берутся в связи с требованиями ситуации. Но в целом научные проблемы не решаются таким образом. Это подводит нас ко второму слабому пункту в диалектическом материализме, его неспособности признать науку в качестве независимой силы. И опять, никто не стал бы отрицать, что существуют важные связи между научными исследованиями и процессами, происходящими в обществе. Тем не менее, наука с течением времени накопила собственную инерцию движения, которая обеспечивает ей определенную автономию. Это верно для всех форм бескорыстного исследования. Следовательно, в то время как диалектический материализм ценен тем, что указал на значение экономического фактора в жизни общества, его ошибка заключается в том, что он слишком упрощенно трактовал это значение. В понимании социума это порождает некоторые довольно странные последствия. Если вы не согласны с учением марксизма, вас не считают сторонником прогресса. Термином, который приберегли для тех, кого не посетило новое откровение, является слово «реакционный» в кавычках. Понимая это выражение буквально, нужно сделать заключение, что вы работаете против прогресса, в противоположном от него направлении. Диалектический процесс, однако, в должное время устранит вас, поскольку прогресс в конечном итоге должен победить это становится разумной причиной для насильственного устранения неконформистских элементов».